Глава четвёртая. Удивительно, до какой степени, благодаря дипломатии и журналам, может самое ничтожное несогласие превратиться в священную войну. Когда Англия и Франция объявили войну России в 1856 году, то это произошло по такому ничтожному обстоятельству, что надо долго рыться в дипломатических архивах, чтобы понять эту причину. А вместе с тем, последствиями этого странного недоразумения была смерть 500 тысяч добрых людей из расходования от 5 до 6 миллиардов. В сущности, причины были, но такие, в которых не признаются. Наполеон III хотел посредством союза с Англией и счастливой войны утвердить своё преступного происхождения власть. Русские хотели захватить Константинополь. Англичане хотели утвердить могущество своей торговли и помешать влиянию русских на востоке. Под одним или другим видом это всегда тот же дух завоевания и насилия. Реше Может ли быть что-нибудь нелепее того, что человек имеет право убить меня, потому что он живёт на той стороне реки, и что его государь в ссоре с моим, хотя я и не ссорился с ним? Паскаль. Обитатели земной планеты находятся ещё в таком состоянии нелепости, неразумия, тупости, что каждый день читаешь в журналах цивилизованных стран Обсуждение дипломатических отношений глав государств, имеющих цель у союза против предполагаемого врага, приготовление войн, при которых народы позволяют своим руководителям располагать ими как скотом, ведомым на бойню, как будто и не подозревая того, что жизнь каждого человека есть его личная собственность. Обитатели этой странной планеты все воспитаны в убеждении, что есть народы, границы, знамёна, и все имеют такое слабое сознание человечности, что это чувство совершенно исчезает перед представлением о отечество. Правда, что если бы мыслящие люди сумели согласиться, это положение изменилось бы, так как лично никто не желает войны. Но есть такие политические сцепления, вследствие которых могут существовать миллионы паразитов. Фламмарион. Когда изучаешь не поверхностно, но основательно различные деятельности человеческие, то нельзя воздержаться от следующего печального размышления: сколько тратится жизней для продолжения на земле царства зла. И как этому злу содействует больше всего, учреждение постоянных армий. Удивление и чувство печали увеличиваются ещё при мысли о том, что всё это не нужно, и что это зло, принимаемое так благодушно огромным большинством людей, происходит только от их глупости, только от того, что они позволяют относительно малому числу людей искусных и развращённых эксплуатировать себя. Патрис Ларок. Спросите у бросившего старых родителей жену, детей, солдата рядового, ефрейтора, унтер-офицера, зачем он готовится убивать неизвестных ему людей. Он сначала удивится вашему вопросу. Он солдат, присягал и должен исполнять приказания начальства. Если же вы скажете ему, что война, то есть убийство людей, не сходится с заповедью не убий, то он скажет: "А как же коли на наших нападают за царя, за веру православную?" Один на мой вопрос сказал мне: "А как же коли он на святыню нападёт?" На какую? На знамя. Если же вы попытаетесь объяснить такому солдату, что заповедь Бога важнее не только знамя, но всего на свете, то он замолчит или рассердится и донесет начальству. Спросите офицера, генерала, зачем он идет на войну? Он скажет вам, что он военный, а что военные необходимы для защиты Отечества. То же, что убийство не сходится с духом христианского закона, не смущает его, потому что он или не верит в этот закон, или, если и верит, не в самый закон, а в то разъяснение, которое дано этому закону. Главное же то, что он, так же как и солдат, на место вопроса личного, что ему делать, всегда подставляет вопрос общий, о государстве, о отечестве. В теперешнее время, когда отечество в опасности, надо действовать, а не рассуждать, скажет он. Спросите дипломатов, которые своими обманными подготавливают войны, зачем они делают это. Они скажут вам, что цель их деятельности в установлении мира между народами, и что цель эта достигается не идеальными, не осуществимыми теориями, а дипломатической деятельностью и готовностью к войне. И точно так же, как военные вместо вопроса о своей жизни поставят вопрос общий Так и дипломаты будут говорить об интересах России, а не добросовестности других держав, об европейском равновесии, а не о своей жизни и деятельности. Спросите журналистов, зачем они своими писаниями возбуждают людей к войне. Они скажут, что войны вообще необходимы и полезны, в особенности же теперешняя война, и подтвердят это своё мнение неясными патриотическими фразами. И точно так же, как военные и дипломаты на вопрос о том, почему он журналист, определённая личность, живой человек, поступает известным образом, будет говорить об общих интересах народа, государства, цивилизации, белой раси. Точно так же объяснят своё участие в деле войны все подготовители её. Они, пожалуй, согласны в том, что желательно было бы уничтожить войну. Но теперь это невозможно. Теперь они, как русские и как люди, занимающие известное положение предводителя, земца, врача, деятеля Красного Креста, призваны действовать, а не рассуждать. Некогда рассуждать и о себе думать, скажут они, когда есть великое общее дело. То же скажет кажущийся виновником всего дела царь. Он так же как солдат удивится вопросу о том, нужна ли теперь война. Он не допускает даже мысли о том, что можно было бы теперь прекратить войну. Он скажет, что он не может не исполнять того, что требует от него весь народ, что хотя он и признаёт войну великим злом, и употреблял и готов употреблять все средства для уничтожения её. В данном случае он не мог не объявить её и не может не продолжать её. Это необходимо для блага и величия России. Все эти люди на вопрос о том, почему он такой-то, Иван, Пётр, Николай, признавая для себя обязанность христианского закона, запрещающего не только убийство ближнего, но требующего любви к нему, служения ему, позволяют себе участие в войне, то есть в насилии, в грабеже, убийстве, одинаково всегда ответят тем, что поступают они так во имя или Отечества, или веры, или присяги, или чести, или цивилизации, или будущего блага всего человечества, вообще чего-то отвлеченного и неопределенного. Кроме того, все эти люди всегда так усиленно заняты или приготовлениями к войне, или распоряжениями, или рассуждениями о ней. что в свободное время могут только отдыхать от своих трудов и не имеют времени заниматься рассуждениями о своей жизни, которые они считают празными. Глава 5. Мысль с ужасом останавливается перед неизбежно ожидающей нас в конце века катастрофы, и надо приготавливаться к ней. В продолжение 20 лет, теперь уже более 40, все усилия и знания истощаются на то, чтобы изобретать орудия разрушения, и скоро будет достаточно нескольких пушечных выстрелов, чтобы уничтожить целую армию. Под ружьем теперь уже не так, как прежде, несколько тысяч продажных бедняков, но народы, целые народы готовятся убивать друг друга. Для того, чтобы приготовить их к убийству, разжигают их ненависть, уверяя их, что они ненавидимы, и кроткие люди верят этому. И вот-вот толпы мирных граждан, получив нелепое приказание убивать друг друга, Бог знает, из-за какого смешного распределения границ или каких-нибудь торговых, колониальных интересов бросятся друг на друга с жестокостью диких зверей. И пойдут они как бараны на бойню, зная, куда они идут, зная, что они оставляют своих жён, что дети их будут голодать, но они будут идти до такой степени опьянённые звучными и лживыми словами, До такой степени обмануты, что воображают, что бойня составляет их обязанность, будут просить Бога благословить их кровавые дела. И будут они идти, растоптывая урожаи, которые они сеяли, сжигая города, которые они строили, с восторженным пением, криками радости, праздничной музыкой, будут идти без возмущения, покорные и смиренные. Несмотря на то, что в них сила, и что если бы они могли согласиться, они установили бы здравый смысл и братство вместо диких хитростей дипломатов. Эдуард Рот. Очевидец рассказывает, что он в нынешнюю русско-японскую войну увидал войдя на палубу варяга. Зрелище было ужасно. Везде кровь, обрывки человеческого мяса, туловища без голов, оторванные руки, запах крови, от которого тошнило самых привычных. Боевая башня более всех пострадала. Гранату разорвало на её вершине и убило молодого офицера, который руководил наводкой. От несчастного осталась только сжатая рука, державшая инструмент. Из четырёх людей, бывших с командиром, два были разорваны в куски, два другие сильно ранены. Это те, о которых я рассказывал, и которым отрезали обе ноги, и потом должны были ещё раз отрезать их. Командира отделался ударом осколка в висок. И это не всё. Нейтральные не могут принять на свои пароходы раненых, потому что гангрена и горячка заразительны. Гангрена и гнойные госпитальные заражения составляют вместе с голодом, пожарами, разорениями, болезнями, тифом, оспой тоже часть военной славы. Такова война. А между тем, Джазов мистер так воспевал благодеяния войны. Когда человеческая душа вследствие изнеженности теряет свою упругость, становится неверующей, и усваивает гнилостные пороки, которые следуют за излишками цивилизации. Она может быть восстановлена только в крови. Господин Вюгюэ, академик, так же, как и господин Брюньтьер, говорят почти то же самое. Но бедняки, из которых делается пушечное мясо, имеют право не соглашаться с этим. К несчастью, они не имеют мужества своих убеждений. От этого всё зло. Привыкнув издревле позволять убивать себя ради вопросов, которые они не понимают, они продолжают это делать, воображая, что всё идёт очень хорошо. От этого-то теперь там лежат трупы, которые под водой поедают морские раки. В то время, когда кортеч разбивала всё вокруг них, Едва ли они рады были думать, что всё это делается для их блага, чтобы восстановить душу их современников, потерявшую свою прогость от излишка цивилизации. Несчастные, вероятно, не читали Жозефа Мэстра. Я советую раненным читать его между двумя перевязками. Они узнают, что война так же необходима, как и палач. потому что как и он, она есть проявление справедливости Бога, и эта великая мысль будет служить им утешением в то время, когда пила хирурга будет распиливать их кости. В русских ведомостях я прочла рассуждение о том, что выгода России в том, что у неё неистощимый человеческий материал. Для детей, у которых убьют отца, у жены мужа, У матери сына материал этот истощается скоро. Ардуэн. Из частного письма русской матери. Март 1904 год. Вы спрашиваете, необходимо ли ещё война между цивилизованными народами. Я отвечаю, не только уже не необходимо, но никогда и не была необходима никогда. Она всегда нарушала правильное историческое развитие человечества, нарушала право, задерживала прогресс. Если последствия войн иногда и бывали выгодны для общей цивилизации, то вредных последствий было гораздо больше. Мы обманываемся, потому что только часть вредных последствий тотчас же очевидна. Большая часть их и самых важных незаметны нам. И потому мы не можем допустить слово ещё. Допущение этого слова даёт право защитникам войны утверждать, что спор между нами есть дело только временного соответствия и личной оценки, и разногласие наше тогда сведётся к тому, что мы считаем войну бесполезной, тогда как они считают её ещё полезной. Они охотно согласятся с нами с такой постановкой вопроса. И скажут, что война действительно может сделаться бесполезной и даже вредной, но только завтра, но не нынче. Нынче же они считают нужным призвести над народом те страшные кровопускания, называемые войнами, которые совершаются только для удовлетворения личных честолюбий самого малого меньшинства. Потому что такова была и такова теперь единственная причина войн. Власть почести богатства малого числа людей в ущерб массам естественное легковерие которых и предрассудки вызываемые и поддерживаемые этим меньшинством дают эту возможность гастон мох люди нашего христианского мира и нашего времени подобны человеку который пропустив настоящую дорогу Чем дальше едет, тем всё больше и больше убеждается в том, что едет не туда, куда надо. И чем больше он сомневается в верности пути, тем быстрее и отчаяннее гонит по нём, утешаясь мыслью, что куда-нибудь до да выйдет. Но приходит время, когда становится совершенно ясно, что путь, по которому он едет, никуда не приведёт, кроме как к пропасти, которую он начинает уже видеть перед собой. В таком положении находится теперь христианское человечество нашего времени. Ведь совершенно очевидно, что если мы будем продолжать жить так же, как теперь, руководясь как в частной жизни, так и в жизни отдельных государств, одним желанием блага себе и своему государству и будем как теперь обеспечивать это благо насилием, то неизбежно увеличивая средства насилия друг против друга, И государство против государства мы, во-первых, будем все больше и больше разоряться, перенося большую часть своей производительности на вооружение. Во-вторых, убивая в войнах друг против друга, физически лучших людей, будем все более и более вырождаться и нравственно падать и развращаться. Что это будет так, если мы не изменим нашей жизни, Это так же верно, как математически верно то, что две непараллельные линии должны встретиться. Но мало того, что это теоретически верно. В наше время это становится верно уже не для одного рассудка, но и для чувства. Пропасть, к которой мы идем, уже становится видна нам. И самые простые, не философствующие, не ученые люди не могут не видеть того, что всё больше и больше вооружаясь друг против друга и истребляя друг друга на войнах, мы, как пауки в банке, ни к чему иному не можем прийти, как только к уничтожению друг друга. Искреннему, серьёзному, разумному человеку нельзя уже утешать себя мыслью о том, что дело может исправить, как это думали прежде всемирная монархия Рима, Карла Великого, Наполеона, Средневековая духовная власть папы или священные союзы или политическое равновесие европейского концерта и мирные международные судилища или, как думали некоторые, увеличение военных сил и вновь изобретённые могущественные орудия истребления устроить всемирную монархию или республику с европейскими штатами невозможно, потому что различные народы Никогда не захотят соединиться в одно государство, устроить международные судилища для решения международных споров. Но кто же заставит подчиниться решению судилища тяжущегося, у которого под дружьём миллионы войска, разоружиться? Никто не хочет и не может начинать. Придумать ещё более ужасные средства истребления: баллоны с начинёнными удушливыми газами бомбами, снарядами, которыми люди будут посыпать друг друга. Что бы мы ни придумали, все государства заведутся такими же орудиями истребления. Пушечное же мясо, как после холодного оружия шло под пули, и после пуль покорно шло под гранаты, бомбы, дальнобойные орудия, картечницы, мины, пойдет и под высыпаемые из баллонов бомбы, начиненные удушливыми газами». Ничто очевиднее речей господина Муравьёва и профессора Мартинса о том, что японская война не противоречит Гаагской конференции мира, ничто очевиднее этих речей не показывает, до какой степени среди нашего мира извращено орудие передачи мысли. Слово и совершенно потеряна способность ясного, разумного мышления. Мысль и слово употребляются не на то, чтобы служить руководством человеческой деятельности, а на то, чтобы оправдывать всякую деятельность, как бы она ни была преступна. Последняя бурская война и теперь японская, которая всякую минуту может перейти во всеобщую бойню без малейшего сомнения, доказали это. Все антимилитаристические рассуждения так же мало могут содействовать прекращению войны, Как самые красноречивые, убедительные, обращённые к грызущимся собакам доводы о том, что им выгоднее разделить тот кусок мяса, за который они грызутся, чем перекусать друг друга и лишиться куска мяса, который унесёт прохожая, не участвующая в драке собака. Мы разогнались к пропасти и не можем остановиться, и летим в неё. Для всякого разумного человека, думающего о том положении, в котором находится теперь человечество и о том, к которому оно неизбежно приближается, не может не быть очевидно, что практического выхода из этого положения нет никакого. Что нельзя придумать никакого такого устройства, учреждения, которое спасло бы нас от той погибели, к которой мы неудержимо стремимся. Не говоря уже об экономических, неразрешимых и всё усложняющихся и усложняющихся опасностях, взаимные отношения вооружающихся друг против друга держав, всякую минуту готовые разразиться и разражающиеся войнами, ясно указывают на ту неизбежную гибель, к которой влечётся всё так называемое цивилизованное человечество. Так что же делать? Глава 6. Заканчивая свою миссию, Иисус установил основание нового общества. До него народы принадлежали одному или многим господам, как стада принадлежат своим хозяевам. Князья и сильные давили народ всей тяжестью своей гордости и корыстолюбия. Иисус кладёт конец этому неустройству, поднимает сгбенные головы, освобождает рабов. Он научает их тому, что будучи равными перед Богом, люди свободны друг перед другом, что никто не может иметь сам по себе власти над своими братьями, что равенство и свобода божественные законы человеческого рода не нарушаемы. что власть не может быть правым, что в общественном устройстве она есть должность, служение, некоторого рода рабство, свободно принятое на себя в виду общего блага. Таково общество, которое устанавливает Иисус. Это ли мы видим в мире? Это ли учение царствует на земле? Слуги или господа, князья народов в нашем мире? в продолжении 18 веков поколение за поколением передают друг другу учение Христа и говорят, что верят в него. А что же изменилось в мире? Народы раздавленные и страдающие всё ждут обещанного освобождения, и не от того, чтобы слово Христа было неверно или недействительно, но от того, что народы еле не поняли, что осуществление учения должно совершиться их собственными усилиями, их твёрдой волей. Или заснувши в своём унижении, не сделали того одного, что даёт победу, не готовы были умереть за истину. Но они проснутся. Уже что-то шевелится среди них. Они слышат уже голос, который говорит: спасение близко. Лемене. Нельзя не признать того, что XIX век стремится ступить на новый путь. Люди этого века начинают понимать, что должны существовать законы и суды и для народов, и что преступление народа против народа, хотя и совершаемое в великих размерах, не менее ненавистно, чем преступление человека против человека. Кетле Все люди одного происхождения подлежат одному закону и все предназначены к одной цели. И потому у вас должна быть одна вера, одна цель поступков, одно знамя, под которым все должны сражаться. Поступки, слёзы и мученичество есть общий всему человечеству язык, который понимают все. Иосиф Мадзини Нет, призываю в свидетели возмущение совести всякого человека, который видел, как текла кровь его сограждан или был причиной этого. Недостаточно одной головы, чтобы нести тяжесть стольких убийств. Надо было бы столько же голов, сколько есть сражающихся. Для того, чтобы быть ответственными за закон крови, который они устанавливают, нужно бы было, чтобы они, по крайней мере, понимали его. Но лучшие учреждения, о которых здесь идёт речь, будут всё-таки только временными, потому что повторяю ещё раз, армии и война должны кончиться. Несмотря на слова софиста, которого я опровергал в другом месте, неправда, чтобы война даже против чужой земцы была священна. Неправда, чтобы земля алкала крови. Война проклята Богом. и даже теми людьми, которые в ней участвуют и которые испытывают от нее тайный ужас. Земля же просит у неба воды своих рек и чистой росы ее облак. Альфред де Виньи Человек так же мало сотворен для того, чтобы принуждать, как и для того, чтобы повиноваться. Люди взаимно портятся от этих двух привычек. Тут одурение, там наглость и нигде истинного человеческого достоинства. Консидеран. Если бы мои солдаты начали думать, ни один не остался бы в войске. Фридрих II. Две тысячи лет тому назад Иоанн Креститель и за ним Христос говорили людям. И исполнилось время, и приблизилось царство Божие. А думайтесь и веруйте в Евангелие. Евангелие от Марка, глава 1, стих 15. И если не думаетес, все погибнете. Евангелие от Луки, глава 13, стих 5. Но люди не послушали его. Эта погибель, которую он предсказывал, уже близка. И мы, люди нашего времени, не можем не видеть её. Мы погибаем уже и потому не можем пропустить мимо ушей того, старого по времени, но нового для нас, средства спасения. Мы не можем не видеть того, что кроме всех других бедствий, протекающих из нашей дурной и неразумной жизни, Одни военные приготовления и неизбежные вследствие них войны неминуемо должны погубить нас. Мы не можем не видеть, что все придумываемые людьми практические средства избавления от этих зол оказываются и должны оказываться бессильными, и что бедственность положения народов, вооружающихся друг против друга, не может не идти всё усиливаясь и усиливаясь. И потому слова Христа больше, чем когда-нибудь, и к кому-нибудь относятся к нам и нашему времени. Христос говорил: "Одумайтесь", то есть каждый человек остановишь в своей начатой деятельности и спроси себя: "Кто ты? Откуда ты взялся и в чём твоё назначение?" И ответив на эти вопросы, соответственно ответу реши. Свойственно ли твоему назначению то, что ты делаешь? И стоит только каждому человеку нашего мира и времени, то есть человеку знающему сущность христианского учения, на минуту остановиться в своей деятельности, забыть то, чем его считают люди императором, солдатом, министром, журналистом, и серьёзно спросить себя: кто он и в чём его назначение? Чтобы усомниться в полезности, законности, разумности своей деятельности, прежде чем я император, солдат, министр, журналист, должен ответить себе всякий человек нашего времени и христианского мира, прежде всего я человек, то есть ограниченное существо, посланное высшей волей в бесконечный по времени и пространству мир. Для того, чтобы пребыв в нём мгновение умереть, то есть исчезнуть из него. И потому все те личные, общественные и даже общечеловеческие цели, которые я могу ставить себе, и которые ставят мне люди вследствие краткости моей жизни, так же как и вследствие бесконечности жизни мира, все ничтожны и должны быть подчинены той высшей цели, для достижения которой Я послан в мир. Конечная цель эта вследствие моей ограниченности недоступна мне, но она есть, как должна быть цель всего сущего, и моё дело в том, чтобы быть орудием её. То есть назначение моё в том, чтобы быть работником Бога, исполнять его дело. И поняв так своё назначение, всякий человек нашего мира и времени, от императора до солдата, не может не посмотреть иначе на те обязанности, которые он сам или люди наложили на него. Прежде чем меня короノвали, признали императором, должен сказать себе император: прежде чем я обязался исполнять свои обязанности главы государства, я тем самым, что живу Обещался исполнить то, чего требует от меня та высшая воля, которая послала меня в жизнь. Требования эти я не только знаю, но чувствую в своём сердце. Они состоят в том, как это выражено в христианском законе, который я исповедую, чтобы я покорялся воле Бога и исполнял то, чего она хочет от меня. Любил бы ближнего, служил ему, поступал бы с ним, как я хочу, чтобы поступали со мной. То ли я делаю, управляя людьми, предписывая насилие, казни и самое ужасное дело войны. Люди говорят мне, что я должен делать это. Бог же говорит, что я должен делать совершенно другое. И потому сколько бы мне ни говорили, что я, как глава государства, должен руководить насилиями, сборами податей, казнями, И главное войной, то есть убийством ближнего, я не хочу и не могу этого делать. И то же самое должен сказать себе солдат, которому внушено, что он должен убивать людей, и министр, считавший своей обязанностью приготовление к войне, и журналист, возбуждающий к войне, и всякий человек, задавшийся себе вопросом о том, что он такое, в чём его назначение в жизни. А как только глава государства перестанет распоряжаться войной, солдат перестанет воевать, министр готовить средства к войне, журналист возбуждать к ней, так без всяких новых учреждений, приспособлений, равновесия в судилищ, само собою уничтожится то безвыходное положение, в которое поставили себя люди не только по отношению к войне, Но и ко всем тем бедствиям, которые они сами наносят себе. Так что, как ни странно это кажется, самое верное и несомненное избавление людей от всех бедствий, которые они сами наносят себе, и от самого ужасного из них, от войны, достигается не какими-либо внешними общими мерами, а только тем простым обращением к сознанию каждого отдельного человека. которая 1900 лет тому назад предлагал Христос, тем, чтобы каждый человек одумался, спросил себя, кто он, зачем он живёт и что ему должно и что не должно делать.